«Господин кум». Другие названия — «черт в кумовьях». У одного бедняка было так много детей, что он всех к себе в кумовья перезвал. А когда у него родился еще один ребенок, то он уж и не знал, кого бы еще пригласить к нему в крестные отцы. Не зная, как поступить, он в горе бросился на постель, да и заснул. И приснилось ему, будто он должен выйти за ворота и просить к себе в кумовья первого встречного прохожего. Проснувшись, он решился и его последовать указанию, полученному в сновидении, вышел за ворота и первого встречного зазвал к себе в кумовья». Незнакомец подарил ему при этом склянку воды и сказал, «Эта водичка непростая. Ты ею можешь лечить всякие болезни. Только всегда смотри, где у больного смерть стоит. Если стоит в головах, то смело дай больному хлебнуть этой водицы, И он выздоровеет. А если у больного смерть стоит в ногах, то все труды будут напрасны. Он все равно помрет». И вот С тех пор этот бедняк всегда мог с уверенностью сказать, можно ли больного спасти или нет. Прославился своим искусным врачеванием и стал зарабатывать много денег. Однажды его позвали к королевскому ребенку. И как только он вошел в его комнату, то увидел, что смерть стоит у него в головах, и вылечил его своей водицей. Так же точно случилось и в другой раз. Он увидел смерть в ногах, и ребенок должен был умереть. Вот и вздумалось бедняку однажды посетить своего кума и рассказать ему, как успешно он лечит его водицей. Когда же он пришел к куму в дом, то все показалось ему чрезвычайно странным. На первой площадке лестницы он увидел, что метла с лопатой ссорятся и дерутся. Он спросил у них «Где тут живет господин кум мой?» Метла отвечала Лестницы выше». Взойдя на вторую площадку, он на ней увидел множество отрубленных пальцев. Он спросил у них, «Не здесь ли живет господин Кум мой?» «Лестница и выше», — отвечал один из пальцев. На третьей площадке он увидел кучу мертвых голов, которые опять-таки указали ему, что следует зайти еще на одну лестницу. На четвертой площадке он увидел на огне сковороду с рыбами, которые сами себя поджаривали. Они тоже сказали ему лестницей выше. И вот, когда он поднялся на пятую площадку, то очутился перед дверью комнаты, заглянул в скважину двери и увидел своего кума, а у кума на голове рога, большие прибольшие Отворил он дверь, вошел, а кум поскорее улегся в постель, да и прикрылся с головою. Тогда сказал беднякуму куму, «Ну, куманек, тут у вас в доме все что-то очень мудрено». Взошел я на первую площадку и вижу, ссорятся на ней лопат с метлой, да так и наскакивают друг на друга. — Какой же ты близорукий! — сказал ему кум. — Да ведь это слуга со служанкой между собой калякали. — Ну а вот на другой-то площадке увидел я отрубленные пальцы. Э, — Эх, какой же ты глупый! Да ведь это были вовсе не пальцы, а корни козелка. А вот еще на третьей-то площадке лежала целая куча голов». «Экий дурень! Да это же не головы, а качны капусты!» «Ну вот еще и на четвертой рыбы лежали на сковороде и сами себя поджаривали!» Чуть только он это сказал, рыбы сами явились в комнату и поднесли себя к уму. «Да вот еще, куманек, как поднялся я на пятую площадку, так глянул сквозь скважину двери и увидел вас и на голове у вас рога большие прибольшие «Ну, это уж неправда!» сказал кум, и бедняку вдруг стало так страшно, что он от кума бегом пустился с лестницы, и кабы не убежал, то еще бог знает, что бы ему от кума досталось.